Глава 39 Шрам понятливо кивнул и исчез в нише, а через мгновение оттуда начали появляться гости. Какие же они были разные! Подсознательно я ожидала увидеть борища головорезов, однако хоть жутких типов там и хватало, но помимо них имелись и вполне себе прилично одетые граждане аристократичного вида, и даже... Разряженные вечерние платья дамы, многие из которых явно переборщили с украшениями. Причём у многих дам не наблюдалось спутников, из чего я сделала вывод, что они пришли сами по себе. Впрочем, кто сказал, что главарями банд могут быть только мужчины? Очень интересно было наблюдать за реакцией гостей. В зал они входили с явной опаской и сразу замирали, наткнувшись взглядом на Рурграса. А потом спохватившись, кланялись. Лицы их при этом были такие, словно они увидели то ли призрака, то ли ангела смерти, который явился за их душами. Заторможенно поприветствовав хозяина, бандиты и бандитки отходили к столам, откуда продолжали молча таращиться на меня. Нет, правда, мне доставалось, кажется, намного больше внимания, чем Руру. Как только гости в полной мере осознавали, что он действительно живее всех живых, они избегали встречаться с ним взглядом и полностью переключались на меня. Сказать, что я о жутко интриговала бандитское сообщество, это ничего не сказать. Меня рассматривали с жадным любопытством, как невиданное чудо. И если женщины смотрели в основном с изумлением, то мужчины буквально пожирали взглядами, пытаясь как видно понять Что же во мне такого особенного? Похоже, они вообще не ожидали, что у Рура может быть личная наложница, или, в принципе, женщина рядом с ним явление запредельное. Наконец в зал перестали входить маги, и, видимо, собрались все приглашённые. Постепенно первый шок прошёл, и гости начали негромко переговариваться. Это меня порадовало, так как гробовая тишина как-то угнетала. Что интересно, поболтать с рургросом, пока никто не подходил. Все набирались храбрости и чего-то ждали. Забавно, не правда ли? тихо сказал мне кто-то рядом. Я резко обернулась и увидела того самого официанта с хитрым лицом, которому поручили меня обслуживать. Что? Я говорю: "Забавно. Никто не опоздал, все прибежали заранее. Обычно бандиты так не делают. Здесь есть негласное правило, что чем ты авторитетнее, тем позже должен явиться. Ого, мне не показалось. Официант и вправду решил посплетничать. Впрочем, как только Рурше шевельнулся, парнишка тут же замолчал, а потом уже чуть громче уточнил официальным тоном: "Что-нибудь желаете? Может, сок, чай, кофе или более крепкие напитки?" "Пока нет." Он кивнул, немного поторчал рядом, будто бы в надежде, что я скажу что-то ещё. А потом отошёл и замер где-то в отдалении. Постепенно гости распределились по всему залу, разговоры стали чуть громче, со столов уже вовсе сметали закуски, а перед Рургром по-прежнему было пустое пространство. Все косились на него и друг на друга, но первым подходить никто не хотел. Пока они мялись, я ради любопытства рассматривала женщин в зале. Удивительно, но Рур был прав. Никто не смотрел на него с восхищением. Я видела только страх. Именно поэтому присутствие наложницы рядом буквально шокировало их. Они не могли представить, что за женщина могла согласиться на это. Не знаю, почему, но я вдруг испытала странное чувство какого-то превосходства над этими разряженными заносчивыми бандитками и спутницами бандитов. Внутри проснулся бесёнок. Захотелось томно потянуться и развлечься поудобнее, чтобы показать всем видам, что мне, в отличие от них, тут вполне комфортно и шокировать их ещё больше. Собственно, так я и сделала, с некоторым удивлением поняв, что в целом пока получаю удовольствие от этого вечера. К тому же, как-то не верилось, что кто-то из гостей всё-таки осмелится напасть. Я поймала потрясённый и осуждающий взгляд одной из дам, стоящей ближе других. Хмыкнула и потянулась к крошечным изящным бутербродикам с красной рыбой на моём столике. Пока я их с аппетитом ела, дама продолжала на меня таращиться, буквально крича всем видом, да как ты можешь так спокойно себя вести рядом с этим чудовищем. А наконец, плечистый, бритой тип с самым зверским лицом и откровенно настораживающим взглядом, в котором проскальзывало что-то очень гнилое и жуткое, презрительно оглядевшись, залпом допил содержимое своего бокала и с подчёркнуто независимым видом двинулся к трону. Остальные поспешно убирались с его пути. Видимо, он был одним из тех, с кем не хотели связываться. Наверное, он приложил немало усилий, чтобы выглядеть крутым и наводить ужас на окружающих. И надо думать, обычно у него это получалось. Но только не здесь. На фоне хозяина зала он всё равно казался мелким и безобидным. особенно когда сбился с шага, наткнувшись на пристальный задумчивый взгляд Рурграсса. Было даже забавно наблюдать за внутренним конфликтом этого гостя. Он изо всех сил пытался сохранить авторитет и показать всем, что ему сам чёрт не брат, но при этом никак не мог справиться с ужасом, который вызывал у него Рур. "Приветствую, Рурграс", чуть развязно поклонился он, отчаянно изображая независимый вид. "Гир" Рур чуть двинул головой, обозначив кивок. «Значит, ты и вправду жив. Но как ты спасся? Ходили слухи, что тебя загнали в поле искажения такой силы, что там всё попросту растворялось. Получается, ты нарочно разыграл этот спектакль?» Остальные ждали ответа, затаив дыхание. Этот вопрос волновал всех. «Да. Хотел понаблюдать, как будут себя вести мои партнёры, поверив в мою смерть», — усмехнулся Рурграс. Гир нервно рассмеялся, словно бы оценил шутку. Я заметила, что несколько магов в зале тревожно переглянулись друг с другом. Надеюсь, ты не в обиде, что я пытался присвоить моих людей и занять моё место? Нет, не в обиде. Хорошо, что у тебя не получилось, иначе у нас возник бы конфликт после моего возвращения. Гир невольно сглотнул, но тут же заставил себя широко улыбнуться. Да ну брось, раскинул руки он, Неужели я стал бы тем гнилым приятелем, который предаёт партнёров? Конечно, нет. Ты ведь знаешь, что я сразу же уступил бы тебе место. Мы же друзья. Между прочим, я тебя искал, думал, вдруг ты жив и нуждаешься в помощи, чтобы добить по возможности, мысленно добавила я. Не сомневаюсь, ровно подтвердил Рур. Гир чуть расслабился, решив, что к нему больше нет претензий, и поспешил закрепить успех. А известно, кто организовал покушение на тебя? Я бы с удовольствием сделал тебе подарок и разобрался с этими смертниками». И снова в зале все затаили дыхание, жадно ожидая ответа. Я, в свою очередь, также пристально смотрела на гостей, стараясь выявить, кто реагирует острее других. «Не нужно. Я сам разберусь, как только узнаю, кто за этим стоял». Гир кивнул и внезапно кинул взгляд на меня. Я смотрю, изменил своим обычным привычкам. Ни разу не видел девок у тебя. Выходит, кому ты всё же удалось тебе угодить? Девок? Рур переспросил так, что собеседник спал с лица и побледнел, резко растеряв всю свою крутизну. Ещё бы. Мне самой стало очень не по себе. Я как будто уже по привыкла к постоянному ощущению опасности рядом с самым жутким бандитом магического мира. Но сейчас оно обострилось до предела, аж холод пробежал по позвоночнику девушек. Тут же исправился Гир и попятился. "Прости", сболтнул не по подумав. "Я не имел в виду твою наложницу. Конечно, она никакая не девка. Уверен, ты выбрал достойнейшую из всех". Рор ещё некоторое время послушал, как тот бормочет нелепое оправдание, а потом слегка махнул рукой, и незадачливый бандит поспешил убраться. выглядел при этом так, словно уже попрощался с жизнью или с чудом уцелел. Впрочем, так оно, кажется, и было. Но самое главное, после этой короткой сцены интерес к мне и без того зашкаливающий стал таким острым, что о него можно было порезаться. От этих липких взглядов нестерпимо захотелось отмыться. В зале снова поднялся гул разговоров. Гости обсуждали услышанное. Внезапно я заметила, как от меня отскочил и упал крохотный белый цветок размером с ноготь мизинца, потом ещё два, бежевый и красный. Что это? Откуда они берутся? Хотя ведь моё защитное поле нейтрализует направленные на меня чары. Помнится, оно превращало атакующих меня враждебных клякс в нечто безобидное. Видимо, кто-то из зала решил меня аккуратно прощупать. или как-то на меня незаметно повлиять, а Поля обратила их чары в цветы. О, а вон и камушек отскочил, похожий на огранённый рубин, и крошечная зелёная лягушка. К счастью, попытки быстро прекратились. Видимо, гости, у которых хватило смелости предпринять столь отчаянные шаги, быстро сообразили, что результата нет. А если кто и заметил отскакивающие от меня цветы и лягушек, то вряд ли понял, что именно происходит. Тем временем к трону подошёл ещё один маг, чтобы сообщить Рургрсу о своей невероятной радости по поводу его возвращения, а меня, пользуясь тем, что мой покровитель занят, вновь отвлёк незаметно подкравшийся официант. "Ты произвела фурор", хихикнув тихо, сказал он. Что-то я не поняла. "А с чего он мне вдруг тыкать начал? Решил, что мы с ним на равных и набивается в друзья? Но с какой целью?" А он тем временем продолжал. Все только на тебя и смотрят. Ведь известно, что у нашего господина чувств не больше, чем у трона, на котором он сидит. Поэтому сейчас каждый здесь гадает, что ты за искусница такая, раз смогла не только разжечь страсть в этой жуткой каменной статуе, а ещё и добиться чести присутствовать на приёме и официально участвовать в его делах. Захотят и сменить покровителей, и все передерутся на смерть за право стать новым. Он вроде говорил шутливым тоном, Но смотрел при этом цепко, будто оценивал реакцию на свои слова. Я удивилась ещё больше. Как-то этот парень подозрительно болтлив. Неужели не понимает, что я могу рассказать о нём Руру? На что он надеется? Может, он что-то знает и рассчитывает на то, что наказать его скоро будет некому? Других причин я не вижу. Так, надо как-то аккуратно прощупать почву. А ты не боишься вести такие разговоры? Ласково уточнила я. Парень истолковал мой вопрос по-своему. Не волнуйся, твой хозяин не услышит. У меня есть отличный артефакт от подслушивания, один из самых дорогих, сильных и редких. Ого! И откуда же у простого официанта такая ценная вещь? Кажется, у меня есть кое-какие догадки. Я обернулась к залу и внезапно поймала взгляд тощего мужика в блестящем синем пиджаке. С прилизанной причёской танцора и множеством бриллиантовых колец на тонких пальцах, он смотрел на меня как-то особенно остро и жадно. Потом я заметила, как его взгляд на мгновение скользнул вправо, как раз туда, где стоял официант. А вот, похоже, и заказчик. Теперь понятно, как у простого официанта появился дорогущий редкий артефакт. Кажется, парень работает на одного из конкурентов Рура. И этот конкурент, судя по всему, очень сильно захотел меня заполучить. Даже не представляю, насколько щедрую сумму предложили официантику, чтобы он решился вести такие рискованные разговоры прямо под носом у Рура.